394. Июнь 25. -е. Стойкость духа закаляется также и на мелочах. Не только голод, холод и другие большие испытания укрепляют это качество, но и малые мелкие уколы, неприятности и огорчения не менее эффективны по результатам. Главное это не прекращать продвижение, несмотря ни на что. Если это достигнуто, Все остальное, омрачающе, задерживающе, утрачивает свое жало. Хорошо приучить себя к мысли, что каждый удар, укол и может дать импульс для ускорения продвижения. Хорошо, когда можно сказать им, мучителям, жестоким и яром, как полезны мне ваши недобрые действия, ибо меня приближают к твердыне. Вы все своими жестокостями уйдете туда, откуда пришли, а я путь свой продолжу к владыке. Как продолжаю сейчас, вопреки вашим сознательным или бессознательным, но злобным действиям Если вы не добры, это путь ваш, но пути наши разные. И им жестоким и темным можно даже простить, ибо злопамятование памятование омрачает того, кто его допускает. Лучше спокойное бесстрастное отношение, лишенные чувств злобных или неприязных Равновесием лучше тушить эти попытки вас уязвить сознательно или бессознательно. Только запомните их прочно, ибо они не от света, но от тьмы, ибо творят недоброе под воздействием темных.